Глава вторая Мужик, желавший меня не то чтобы убить, а натурально пустить на лоскуты, внешне казался невозмутимым. Обычный мужчина лица рака с каменным выражением лица в черной водолазке. Он стоял чуть позади Белобрысова, который ко мне обращался. «Не бойся, Максим!» — продолжал говорить Белобрысы на русском. Он держал руки в карманах брюк. Одет он был в легкий светлый плащ и выглядел, как классический русский бандит в британских фильмах. Моя память услужливо подсунула целый ворох схожих киношных образов. «Как не бояться!» — добавив в голос паники, ответил я. «После всего, что случилось?» «Я тоже говорил по-русски, и вроде бы даже без акцента». Мои родители стали приглашать для своего чада учителей разных языков, когда заметили, что юный мозг впитывает знания как губка. Да и сейчас во мне открылась память детства. Так что родным языком я владел не хуже, чем английским. «Мы позаботимся о тебе, Максим!» Улыбнулся первый мужик, продолжая подходить ближе. «Ага, особенно твой друг с каменной рожей. Он-то уж точно позаботится, дай ему волю». Смотрит на меня невозмутимо, но, вероятно, мысленно с меня уже шкуру снял. И остальные продолжают сжимать вокруг меня кольцо. Я один, их восемь и никого на улице. Какова вероятность того, что они русские? Интуиция говорит, что крайне мала. Любой вольный воитель знает, что если ты не слушаешь свою интуицию, то ты умираешь медленно, мучительно и, скорее всего, в выгребной яме. И еще интуиция говорит мне «убей их всех сам». Последняя мысль крайне важна. Хотел бы я попинать того гостя, который сейчас засел в моем сосредоточении и нежится там. «Да вот только не уверен, что эта сучка сразу станет меня слушаться». «А кто позаботится о маме и папе?» — воскликнул я, добавляя истерики в голос. «Давалось мне это довольно легко. Все-таки по-человечески разговариваем. Это тебе не кряхтеть в засаде, как сам канакера, завлекая в ловушку целую группу обезумевших от похоти самцов. «Говорю же, с ними все хорошо, мы позаботимся о них». Добродушно улыбался Белобрысый. «Почему вообще на них напали?» Всплеснул я руками. Еще двое из восьми сильно захотели меня убить. Белобрысы и остальные четверо тоже поддались этому чувству, но смогли его обуздать. Я глянул на их лица, типа испуганно озираясь. Если я хоть что-то понимаю в людях, то как минимум пятеро из восьми вообще не догоняют, о чем мы беседуем с белобрысом. Их раздражает мое поведение». Русского они не знают, а базовое отношение ко мне как к врагу добавляет ненависти. Короче, если кто-то из этой восьмерки в самом деле русский и пришел мне на помощь, то я жабий нарост на жопе тролля. Но все мы знаем, что я вольный воитель и принц Российской империи. Я не могу быть жабьим наростом. Всякое случается. Развел руками Белобрысый. Их ячейку сдал предатель, устроили облаву, но, к счастью, мы смогли их спасти. «Ух ты ж, этот ходячий труп еще и реальных сведений решил добавить, чтобы сделать ложь более правдоподобной. Значит, мои местные мама и папа были шпионами Российской империи. Любопытно, какие сведения они собирали. Будучи довольно крупными торговцами и вращаясь в кругах состоятельных людей, они могли узнать немало интересного. Ладно, все потом. Главное, враги подошли ко мне довольно близко». Я чувствую энергию в каждом из них, но в четырех объем внутренней энергии повышен. Я ощущаю, как она расходится по их телам из сосредоточений. Эти четверо считая того, кто хочет выпустить мне кишки, одаренные. И самый сильный среди них вожак, белобрысый говорун. Как и остальные одаренные, он уже пустил энергию по контурам. Но в отличие от других, у него будто бы два сосредоточения. «Одно, как у всех, под сердцем, а другое на правой руке». «Так, Макс, не улыбаться, распугаешь дичь. Но как тут сдержаться, когда хаос в первый же мой полноценный день в новом мире подкинул мне обладателя метки?» «Я тоже уже давно потянулся к своему сосредоточению и раскрутил энергию по контурам. Моя правая рука будто бы загорелась огнем и стала тяжелой. На миг я замер, не понимая, чего так происходит». Почему метка доставляет дискомфорт? Потом я вспомнил все, что знал о метках. Метки впитывают внешнюю энергию, оттого растут и позволяют обладателю развиваться. Моя же метка сейчас будто пережиравший полос. Лениво, неповоротливо. Неужели? Мысленно я потянулся к метке и, вытащив из нее всю энергию, перегнал ее в сосредоточение. Пришло сознание. Сосредоточение увеличено. Я опешил. Никогда не слышал о том, чтобы кто-то вручную занимался перекачкой энергии из метки. Метки сами дают силу. ха а я недавно сам сгенерировал умение. Значит. Беловолосый был уже на расстоянии вытянутой руки. Я чувствовал, что его покров, защита тела с помощью внутренней энергии, очень крепок. Но я знал, куда бить, чтобы быстро прикончить сильного противника. Резко направив энергию в пальцы правой руки, я будто ножом ударил беловолосого в грудь. Моя ладонь прошила его покров, частично ребра, сосредоточение, небольшой энергетический шар на уровне сердца и само сердце. Противник выплюнул изо рта кровь. В его глазах мелькнуло удивление, а затем взгляд померк. А на задворках моего сознания пронеслось. Сгенерировано классовое умение, удар по слабым точкам. Рука немного подрагивала, а пальцы болели от большого объема энергии, который я пропустил через них. Убить его! взревел кто-то из британцев, когда у трупа Беловолосова подкосились ноги. Моя метка потеплела, впитав посмертный выплеск энергии противника. Сам же вожак шайки упал на меня, когда раздались приглушенные выстрелы. Довернув корпус, я швырнул мертвое тело влево на двух британцев, а сам рванул вправо. В меня попали три пули, но мой покров выдержал. Неодаренный передо мной даже не понял, как умер. Моя ладонь пробила ему грудь так же, как и его командиру. Метка вновь потеплела, но я отметил это лишь краем сознания, когда, обхватив труп, прикрылся им как щитом. Я выхватил пистолет с глушителем у своего неживого щита и дважды выстрелил. Когда-то давно, еще в Москве, семилетнему мне давали пострелять в настоящем тире, а здесь, в Лондоне, мой местный отец водил в тиры на ярмарках». Общий принцип, как пользоваться этим оружием, я знал, а частичка моей личности в моменты подготовки к жизни в новом мире простудировала немало статей в интернете на тему местного оружия и техники. Из прошлой жизни у меня имелся опыт стрельбы из арбалетов, луков, ручных мортир и прочих подобных штучек. В общем, оба первых самостоятельных выстрела увенчались успехом, минус еще два неодаренных. Третий раз, нажав на спусковой крючок, я промазал. Вражеская пуля попала мне в руку, сбив прицал. Тем временем два одаренных уже добрались до меня, чтобы забить в рукопашную. Я успел сунуть свой пистолет в карман. «Обью!» Заревел во все горло тот самый тип в черной водолазки, который хотел меня изничтожить в особо жесткой форме, как только увидел. Он бил стройными двойками метись мне в голову. Откинув зарешеченный трубщит в сторону другого одаренного, я решил сперва разобраться с этим психом сдохни тварь ревел он эй я в самом деле трахнул твою жену что ли хмыкнул я отбив один его удар в сторону а от второго просто уклонившись ну так кто-то же должен был уложить бедняжку, верно <связывая> <связывая> зревел он окончательно слетев с катушек от этой глупой подначки. он размахнулся очень сильно открыв бок, чем я тут же воспользовался проведя быстрый хук в печень мужик захрипел а его глаза начали закатываться. Я быстро вдарил в ту же точку еще дважды и почувствовал, что энергия внутри моего противника резко побежала по контурам, обратно к сосредоточению. Он лишился покрова. Я схватил его за руку и, развернув себе спиной, взял на удушающий. Резко развернулся вместе с очередным щитом. Очень вовремя. Пистолетные пули влетели в его грудь, а не мне в спину. Одним движением я свернул шею все еще живому врагу, и пока его тело падало, ловя с собой очередные пули последнего из неодаренных, я выхватил пистолет из кармана и выстрелил. Все, осталось лишь два одаренных. Один из них пытался чуть ли не в упор расстрелять меня, но я сократил дистанцию и отвел его руку в сторону, вдарил ему коленом и отскочил. Не пробил, слишком крепкий покров. А сзади еще и последний, хочет взять меня на удушающий. Эх, мне бы меч, метательных ножей, броню и побольше энергии сейчас. А то с этими энергокрошками я чувствую себя малышом. Память о моем прошлом теле вольного воителя все еще сильна. Будь я сейчас самим собой с той жизни, эти восемь человек умерли бы в мгновение ока. Мне бы даже шевелиться не пришлось. Да, тогда энергии во не было немерено. Вот бы вернуть эту мощь. Стоп, но я ведь прямо сейчас могу стать сильнее. Мысли пронеслись в моей голове со скоростью света. Еще мгновение потребовалось, чтобы перегнать в сосредоточение энергию из метки, полученную из тел шести убитых, их посмертный выплеск. Мой покров тут же стал мощнее. Меня схватили сзади и принялись душить. Потянув руку, я впился пальцами в черепушку врага, дополнительно усиливая пальцы. Он заорал мне в ухо, и когда его захват начал ослабевать, я перекинул его через плечо. Он повалил второго. Я кинулся на них. Добить их на земле не составило труда. Резко выдохнув, я гляделся. И тишина. Почти центр города. Тут смертоубийство происходит, И хоть бы одна бабка мимо прошла. Мне нужно было перевести дух. Раз уж выдалась минутка, решил заняться главным делом сбором трофеев. С британских бойцов контрразведки я взял лишь деньги и два ствола. Пистолеты тех мужиков, которые хотели убить меня в магазине, в магазине я и оставил. Тогда я думал, что если остановит полиция, наличие пистолетов вызовет много вопросов. Теперь меня никто не остановит. Когда из-за угла появились какие-то люди, я уже скрылся в тени деревьев, уходя прочь. «Итак, британские контрразведчики ловятся на членов российской шпионской ячейки. Возможно, в их глазах я обладаю какими-нибудь ценными сведениями. Забавно, ведь мои местные родители совершенно не посвящали меня в свои дела. А еще они, возможно, работали на две стороны — на российские спецслужбы и на того, кто доверил им прятать царевича. Черт возьми, кто же это был?» от попыток вспомнить мозги по-прежнему начинали вскипать. «Ладно, вернемся домой, там разберемся». Я быстро растянул энергию и размыл ее по контурам. Растворившись в мире, я прошел мимо напряженных людей, оглядывающихся по сторонам, и направился дальше. Скоро эти людишки увидят трупы, вот тут веселье и начнется. Шум, гам, дознаватели и медэксперты. Я такую суматоху по телеку видел. «Ну, да фиг с ними. Есть более важные вопросы. Куда идти-то? Может, вдоль Темзы?» Я прошел несколько кварталов вдоль реки, периодически активируя свое умение раствориться в мире, когда поблизости появлялись люди, а мне не удавалось отсидеться в глубокой тени. Еще и камеры эти проклятые приходилось избегать. Хотя у меня было ощущение, что избежать все камеры мне, увы, не удалось». В один момент я почувствовал, что из-за ближайшего проулка так и тянет направленный на меня жажда убийства. До проулка оставалось несколько метров, так что я тут же растворился в мире. Делать это было все тяжелее и тяжелее, но умение все еще держалось. Из проулка появилась группа людей в темных плащах и начала напряженно осматриваться по сторонам. Похоже, я все-таки где-то спалился на камеру». Но сейчас камеры его вокруг не наблюдал, так что позволил себе подойти к мужикам поближе. Они негодовали. «Где этот гад? Проклятый берсерк! Безумец! Что за ужасную метку он получил?» Русские выдрессировали чудовище. Явно готовили теракт. Слушая мужиков, я улыбался. Тут главное не заржать. Среди этой группы лишь один одаренный, и он без метки, так что вряд ли кто-нибудь из них хоть раз сталкивался в бою с настоящим чудовищем. В моем прошлом мире чудовища просто жили бок о бок с представителями разумных рас и нападали на них. Тут же чудовище приходит из аномалий. «Смотри!» — один из британцев указал на тележку, рядом с которой стоял мужичок в желтом комбинезоне и продавал жареную курицу. «Проголодался!» — кмыхнул другой. «Идиот! Пойдем спросим!» Они направились к тележке, а я пошел следом, поддерживая умение в рабочем состоянии. «Эй, ты по-человечески понимаешь?» Грубо обратился единственно одаренный в группе к торгашу. Вопрос его основывался на том, что мужчина за прилавком имел смуглую кожу, черную бороду и волосы. Это явно не коренной житель Туманного Альбиона. «Та, понимать!» — закивал он, заговорив по-английски с жутким акцентом. Что-то раньше я тебя тут не видел, проговорил один из англичан. Недавно точка открыт, документы, норма. Ты араб, продолжил допрос мужик. Араб, араб! закивал продавец. Не до того сейчас! крикнул командир группы и резко сунул мужику под поднос какую-то бумажку. Видел его? Продавец начал внимательно вглядываться. Я тихо обошел британцев стороной и встал за плечом лавочника. Моя фотография. Какой я красивый в школьной форме. Фотка ты из выпускного альбома. Внезапно продавец откинулся назад, едва не натолкнувшись на меня. Затем вскинул руками и закричал. «Видел, видел, благородная, лорд! Шайтан это тут шел! Голова вертель, страшно смотрел, а на штанах кровь!» Британцы тут же сделали стойку. «Куда пошел? Давно?» «Туда, туда пошел!» Закричал продавец, указывая себе за спину. «Недавно пошел, мимо прошел, да как зыркнуть, курица чуть не протухла!» «Понял тебя, спасибо за содействие», — кивнул одаренный. «Шеф, может...» Один из его людей многозначительно уставился на курицу, от которой по округе расходился приятный аромат. Они наспех схватили пару готовых боксов и даже не заплатили, кинувшись за мной следом. «Я же стоял подле мужика, наблюдая эту картину» моя невидимость давила на тело совсем уж сильно я собирался уже тоже свалить в какой нибудь темный угол и сбросить ее когда услышал чистейшую русскую речь ра пара что на тебя я из кахетти херт британский себе поднос пробубнил мужик и осмотрелся и человеческий язык понимая лучше вашего песева тфу и все таки где наш максимка Пройдет он здесь, или я зря на этом промозглом ветру морожу».